Глава 15 «Вопреки ожиданиям, жандармы работали весьма оперативно. Вместо положенного часа мы провели в ресторане еще минут десять, а после поехали в участок. Уж не знаю, то ли они такие высококлассные специалисты, то ли просто работают без особого рвения. Скорее второе. Ведь помимо изъятия записей с камер и краткого вопроса свидетелей, я ничего не заметил». Даже тела остались нетронутыми, а ресторан опечатали до приезда судмедэкспертов. Ну и название даже мысленно проговорить сложно. От упаковки же я ожидал как минимум каких-нибудь подавляющих манну наручников. Но нет, на меня даже обычные не нацепили. А гонурота то было... Для меня, конечно, что блокаторы, что железки, примерно одинаковый мусор, но все же. По прибытию в участок меня сразу же разместили в весьма комфортные переговорные, так сказать, для аристократов. Потому что совсем рядом была и обычная, с остальным столом, пазом для наручников и прочими атрибутами. Нам же достался вполне обычный номер, как в недорогой гостинице. Даже безлимитный кофе имелся какими-то видавшими лучшее время бубликами. Поесть мне так и не довелось, так что от угощений я не стал отказываться и без особых проблем сточил все, что было. Пришлось, конечно, себе немного помочь, использовав дар давления, но в целом было вполне съедобно. Спустя примерно час маринования ко мне зашел уже знакомый Василий Федорович, повторив допрос, скорее напоминающий дружескую беседу, и показав записи с камер, попросив прокомментировать свои действия. Мне скрывать было особо нечего, так что я выдал все примерно как есть, во всяком случае, как это выглядело. Больше у жандарма вопросов не возникло, так что он собирался уйти. Но я настоял на пополнении банкета, резонно заметив, что своим задержанием они прервали мой законный ужин. Немного поворчав для виду, Лопухов согласился, и оставшиеся два часа я уплетал галеты с вишневым джемом. Вполне неплохо, должен заметить. Единственное, что меня напрягало, — это экспертиза на крепости. Все же средоточие заметно выделялось на фоне любых материалов, существующих в этом мире. Да и, по сути, вообще не являлось материалом. Но и тут все оказалось куда проще. С крепости просто собрали образцы крови и отпечатки, а внутрь никто лезть не стал. Впрочем, логично, что взять с обычного кирпича. Так или иначе, поздним вечером я вновь оказался свободен и, помимо прочего, весьма доволен разведкой. Пока Дима отдыхал в переговорной, я успел обследовать едва ли не каждый уголок участка, на всякий случай. Кто знает, когда может пригодиться подобное знание. Вдруг меня когда-нибудь несправедливо осудят, и придется бежать вот как только так сразу. А так участки обычно похожи друг на друга, и я уже знаю, как там что работает. — Ну что, приятель, куда нам дальше? — зависнув рядом с Димой, уточнил я. «В общежитие? Или тут еще побродим?» «Надо бы, наконец, телефон прикупить, да восстановить симку». Задумчиво протянул парень. «А то без связи в наше время ходить сомнительное удовольствие». «Это да. Да и, как я понял, с гаджета можно и доступ к библиотеке получить. А этого мне как раз сейчас не хватает», — согласился я. «Веди тогда». «Все равно, чтобы такси вызвать, придется звонить». «Да вообще не обязательно. По памяти прикинув путь, — пожал плечами Дима, — при желании можно и так поймать. Или на одну из стоянок заглянуть. Там нередко кто-нибудь из свободных таксистов обитает». «Ясно, понятно», — кивнул я. «Удобно. Что сказать?» «И все же слияние с молодым телом определенно на меня повлияло». Не сказать, что это особенно меня напрягает, но, похоже, после своей смерти я слаб, куда сильнее, чем думал. Иначе как объяснить столь быструю адаптацию к новому времени и молодежный настрой в своих действиях? Тупее я от этого вроде не стал, но вот активнее и импульсивнее, без сомнения. Надеюсь, когда окончательная подгонка тела к моему прошлому облику завершится, это пройдет. А там уже создам себе новое истинное тело и заживу, как прежде. Ладно, раз со всеми мелочами разобрались, лучше скажи, что думаешь насчет этой своей подруги?» Отбросив лишние мысли, спросил я. «Прикрыть мы ее прикрыли, как ты и хотел. Тот бал, судя по силе дара девочки, скорее всего, выжил. Хвост мы им сбили, так что сейчас они должны были где-то осесть. Есть идеи?» «Скорее всего, у Волкова, в загородном особняке». Задумчиво протянул Дима. «Биомовы у нас тут недавно. И кроме квартиры в центре, имущества у них нет, насколько мне известно. И вряд ли они направились туда, слишком очевидная цель для атаки. А вот связаться с Колей, чтобы их встретили, Аня вполне могла». «Ага». «Получается, тут тоже лишний повод восстановить симку и связаться со старым приятелем», — отметил я. «И часто тут, кстати, такое бывает, что какие-то бандиты прямо в открытую нападают на аристократов». «Чтоб прям бандиты нечасто», — пожал плечами мой сожитель. «А вот дуэли весьма регулярно, особенно среди молодого поколения, то есть нас». Да и условные дуэли без права отказаться тоже встречаются. Тут уж от силы вызвавшего рода зависит скорее, чем от желания того, кого вызвали. Впрочем, даже так все обычно проходит в разумных рамках, без перегибов. Сражение один на один, до сдачи или потери сознания. Убивать же на дуэли — рушить репутацию рода. Если, конечно, дуэль не до смерти. «А ты неплохо так в этом подкован». — заметил я. — Приходилось в таких участвовать? — Приходилось, — вздохнул Дима. — С теми же, геометрическими, регулярно стычки были, и, как правило, не на арене. Причем счет у нас был почти равный, пока эти сволочи, как следует, не развили свои дары. — Ладно, это все в прошлом, — хлопнул я его по плечу. — Теперь ты сам вполне можешь справиться с такими слабаками, а конкретно эти после недавнего? Вряд ли еще раз рискнут напасть». «Ага, наверное», — усмехнулся парень, а после кивнул на один из ближайших торговых центров. «Все, мы на месте». Оказавшись внутри, я в очередной раз отметил, что живу я теперь в цифровую эпоху. Столько техники самого разного назначения на квадратный метр пространства я не видел еще никогда. Даже имея предметную память, я с трудом представлял, как что работает и для чего вообще нужно. А ведь, помимо прочего, внутри было еще столько всего. Цены, конечно, кусались. Заодно только восстановление симки пришлось заплатить аж целых 500 рублей. Эквивалент целым пяти линзам. Да это грабеж среди бела дня. Вот только, как мне объяснил Дима, это было вполне оправдано. Все же симка была универсальной, подходила под любое устройство, обеспечивала связь везде, даже в пробоях. Правда, только при наличии подходящего телефона и имела полную привязку к личности. Как по мне, лучше бы было использовать одноразовые аналоги, чтобы сохранять хоть какое-то подобие анонимности. Но так уж тут было заведено. Если ты что-то говоришь, смотришь или пишешь, используя выход в сеть через симку, не оставляя труда проверить, кто ты, похоже, придется тщательно следить за своими запросами. — С вас 3965 рублей, — выдал консультант, когда мы заканчивали с покупками. — Карта, наличка. Я ж передал управление телом Диме. А то таких сумм у меня едва лицо не перекосило. А мы ведь и взяли-то одну из не самых дорогих моделей телефонов, годную для походов в линзы. В гнездах же магический фон ощутимо сильнее, так что там этот простенький калькулятор работать не будет. — Наличка, — легко ответил мой сожитель, доставая практически все наши деньги. — Сдача будет? — Да, конечно, — ответил консультант, отсчитывая монетки и осталось у нас по итогу 200 рублей с копейками. По меркам простого человека едва ли не половина зарплаты, если верить официальным данным, конечно. Но для аристократа жалкие гроши. Нет, с этим точно надо что-то делать. Есть тут у меня одна идейка. Вот только додумать мысль мне снова не дали. Стоило Диме установить симку и включить телефон, как на дисплее тут же засветился звонок. Николай Волков. «Да», — отойдя чуть в сторону и на всякий случай убавив звук, сказал мой сожитель. «Наконец-то!» — раздался из трубки усталый, но довольный голос. «Дима, где ты сейчас? Я отправлю за тобой ребят». Котельнич, в то же время, лечебница, кабинет директора Алуверт, жвачный гномик. Алуверт, несмотря на все проблемы последних дней, так и светился от счастья. Наконец, после стольких трудов ему удалось накопить достаточно энергии, чтобы перейти на новый уровень. А это значит, уже сегодня он не только как минимум удвоит свою силу, получив второе Средоточие, но также станет обладателем целых двух уникальных, бесценных, неповторимых даров. По такому поводу в Лечебнице собрались все, и он сам в реальном теле, и глава рода стрелецких Борис Леонидович, и его новая правая рука — замена почившего Маркуса Василий. Оба мужчины сейчас смотрели на него без должного уважения, но гномику было плевать. Ничего, уже скоро они запоют по-другому, когда увидят его новую силу. Сами будут умолять его выдать им новый дар, а он, возможно, так и быть, озарит их своим благословением». Единственное, что омрачало мысли юного божества, это сбежавший демон, которого так и не удалось найти. Стрелецкий, этот напыщенный идиот, просчитался сразу несколько раз подряд. А ведь гонору-то было. Теперь Борис, наконец, принялся за дело, отправив на Вятку свою личную гвардию с одной-единственной целью — ликвидировать Вулканова. Не задержать, не вернуть, нет убить на месте и скрыться, надеясь, что еще не поздно. Благо, его примерное местоположение было быстро раскрыто, не без использования связей с одним из вятских отделений жандармов. Хоть у этом старый маразматик Стрелецкий пригодился. Так что пока местные блюстители порядка максимально долго мариновали Вулканова у себя, личная гвардия Стрелецких была уже на подходе и кажется их сборей пронесло без симки вулканов никак не мог связаться с Шухатами, а в самом отделении он даже не пытался их сдать ну начнем расплывшись в улыбке изреккал уверт с любовью смотря на свое средоточие оно уже пришло в кабинет своим ходом и ведь это даже не вызывало у гномика никакого труда прогресс на лицо Мгновение, и каменная статуя начинает буквально делиться надвое, а ее очертания становятся смазанными. Камень же начинает напоминать темную густую смолу. Но самое главное — Алой Верт ощущает, как в его теле появляется новое ядро с даром. Прощупать, какой же дар ему открылся, жвачный гномик не успевает. В ту же секунду гремит взрыв, а в лечебнице начинает выть сирена. — Тревога? — прищурившись, повышает голос Стрелецкий, обращаясь к Васе. — Что это, мать твою, значит? — «П -п Понятия не имею. — от волнения икает Василий. — Я же... — Но так иди и узнай! — орет на него Стрелецкий, и Вася тут же скрывается за дверью кабинета. — Не может быть! Тем временем в панике лопочет Алверт, успев мельком осмотреть свою территорию. Как же так? А шухаты? Что ты сказал? Больно дернув за плечо его истинное тело, рычит Стрелецкий. Как они о нас узнали? Нет. Куда нам бежать? Какой план на этот случай? А нет, больше никакого плана. Нервно посмеиваясь, говорит Алуверт. Мы в окружении. Охрана даже задержать их не может. Они будут здесь, вот прямо сейчас. С этими словами дверь кабинета распахивается, а внутрь влетает побитое тело Василия. Следом за ним, без спешки, брезгливо осматривая стоящий около входа статуи, входит огромный бритоголовый мужчина. Валерий Ашухат. Представляется он гномику с легкой усмешкой. Алуверт, я так полагаю. Вижу, что Алуверт. «Сейчас тебя убивать буду, имей в виду». «Да как ты смеешь!» — вспыхивает жвачный гномик, тем не менее тут же скрывая за широкой спиной Стрелецкого. «Раздавлю! Частная территория!» «Давай, давай!» — ухмыляется Валерий, наблюдая за тем, как все пространство заполняет чернильные щупальца а затем, насвистывая, начинает читать свою извечную речевку, идущую еще от их божества. «Несите, жертвы, ашухат, ашухат, куски плоти и кости подо мною хрустят». Тем временем обе статуи гномика в едином порыве с двух сторон обрушивают на него свои подножные плиты. Так что Валерий оказывается, что называется «между молотом и наковальней». Только вот мужчину это ничуть не смущает, и он буквально в два пальца, причем средних, останавливает летящие на него глыбы. И если бы только это. От столкновения средоточия алуверта покрываются мелкой сетью трещин, доходящей до рук, а после их конечности взрываются, оседая на пол мелкой пылью. Сам же жвачный гномик от такого удара падает на колени, харкая кровавой пеной и едва не теряя сознания. «Слабак!» — брезгливо махнув рукой, комментирует увиденное Валерий, а после обращается к стоящей в коридоре гвардии. «Пакуйте его, парни, сделаем Машухату небольшой подарок». Только сначала, как следует, допросим, а то после встречи с ним, сами знаете, обычно никто не выживает. Зевнув, он еще раз цепким взглядом проходится по комнате и строго добавляет — и этого Стрелецкого туда же.